Глава сорок шестая. Настоящий лед. Местонахождение стоянки тракторов я знал только приблизительно. Поэтому перед своим одиночным рейдом я порасспросил Майю, которая уже там была. К счастью, лютова младшая обладала, помимо всего прочего, еще и отличной памятью. Ее подробный рассказ изобиловал такими подробностями, что заблудиться мог только самый последний топографический кретин. «Ты уверен, что должен идти в одиночку?» — нахмурившись спросила она, когда инструктаж закончился. «Все-таки есть в этом беспокойстве то, что греет мою душу. Вот только связано оно немного не с тем, чего бы мне, возможно, хотелось». «Да», — сухо кивнул я, — просто без всяких лишних подробностей хорошо так же отстраненно согласилась майя будь осторожен и резко развернувшись просто ушла что ж пусть будет так я деловито расправил плечи покачал головой разминаясь и отправился в путь дело уже клонилось к закату так что мне хотелось поскорее добраться до места назначения разумеется до темноты мне не успеть но и сильно задерживаться тоже смысла нет Кажется, я впервые отправляюсь так далеко в ту сторону. Раньше наши совместные походы, да и одиночные тоже, устраивались в других направлениях. Туда же, где стояли под синим небом железные монстры, мы не ходили. Зачем? Никому и в голову не приходило, что там может быть что-то интересное, ведь как раз примерно оттуда и добирались на базу новички. Сейчас я шел и узнавал знакомые места. Вот только поляну, где впервые оказался в этом мире, видимо, как-то прошел. Наверное, это и к лучшему. Еще всплыли бы какие-нибудь ненужные воспоминания. Ход моих мыслей прервал скелет с ржавым мечом. Когда-то такие еще могли испугать меня. Сейчас же я просто смахнул его одним ударом своей косы. Черт, ведь хотел же испытать новые заклинания. Ругая себя за невнимательность я двинулся дальше ожидая нападения очередного набора костей или кого то поинтереснее и конечно же монстры не заставили себя долго ждать собратья встреченного мною скелета сразу трое хрустят суставами клацают челюстями и грозно трясут в воздухе своим ржавым оружием конус холода на таких несерьезных противниках не было смысла испытывать усиленное заклинание этому я обошелся стандартным. Выглядело это, надо сказать, все равно довольно эффектно. Мои руки как будто сами собой вытянулись вперед, ладони раскрылись, и вперед ударила яркая струя белого пара, расходящаяся в стороны. Кончики пальцев обожгло холодом, казалось, температура воздуха вокруг меня упала на несколько градусов. Скелет, значительно опередивший своих товарищей и уже заносивший лезвие меча надо мной, замер и быстро покрылся инием. Я походя ударил его ногой. И тот рассыпался, поднимая целое облако снежинок. «Заморозка не действует на немёртвый организм». «Вот значит оно как. Впрочем, логично. Чему там у скелетов замораживаться? А вот обморожение, как ни странно, прошло просто на ура. Конечно, уровень базового урона смешной, но это заклинание для него, судя по всему, и не предназначено». Имитируя настоящий бой, я ловко отпрыгнул в сторону от совместной атаки подоспевших соратников уничтоженного скелета и ударил по ближайшему конусом холода. Набор костей замер в неестественной позе, и я тут же снес ему голову косой. Шанс 10%, а прошел два раза подряд. Или это счастливая случайность, или успех заклинания еще и как-то зависит от уровня врага. Последнего противника я уничтожил потоком пламени, просто так. Ради разнообразия и чтобы не прерывать череду удач. Почему-то мне показалось, что уж в третий раз точно не сработает. Итак, действие нового заклинания я уже видел. Теперь можно уже попытаться его усилить. А испробовать доработанную версию, конечно же, нужно на более мощном сопернике. Я двигался вперед, попутно истребляя мелочь вроде скелетов и волков. И ждал, пока этот мир не подкинет мне что-нибудь интересное. На волках, кстати, я испытал действие заморозки. В отличие от скелетов, эти животные не относились к нежити, так что холод на их организмы действовал как следует. Эффект проходил не всегда, но в случае удачи враги заметно ослабевали, медленнее двигались и наносили слабый урон. Особенно мне это помогло в схватке с вожаком волчьей стаи, который был гораздо сильнее своих сородичей и даже смог серьёзно меня потрепать. Ну, как серьёзно? В сравнении с остальными, конечно же. Мне даже пришлось один раз использовать лечение. Но не для восстановления жизни после заклинаний, а именно после урона от его каким-то образом усиленного укуса. Волк был сильным, ловким и прыгучим. Так что ничего удивительного, что я не уследил и пропустил одну из атак. Но вот мне удалось попасть ему конусом холода прямо в морду. Сначала прошло замедление, Так что я смог повторить заклинание еще несколько раз, дожидаясь, пока не подействуют все его эффекты. Шкура зверя покрылась инеем. Телюсти застыли, а все слизистые оболочки подернулись мутноватым льдом. Глаза будто остекленели, а красный язык моментально стал практически прозрачным. Один удар, и ледяная голова, и именно на нее прошло обморожение, разлетается в дребезги. Интересно. А если вот так вот заморозить кого-нибудь посильнее, его тоже можно будет разбить? Если да, то у этого заклинания не даром такой высокий уровень. Расправившись с вожаком стаи, я двинулся дальше. Судя по отмеченным мною ориентирам, до стоянки техники оставалось идти еще около часа, а едва заметная лесная тропинка как раз постепенно перешла в широкую грунтовую дорогу. Теперь заблудиться стало и вовсе невозможно. В небе заблестели звёзды, вокруг всё сильнее сгущалась тьма. Почувствовав дискомфорт, я начал насвистывать какую-то примитивную, но весёлую песенку. Странно. Раньше я не замечал, что боюсь одиночных походов по лесу. А сейчас на меня будто что-то давит, заставляя ёжиться и периодически бросать резкие взгляды по сторонам. Никогда не считал себя трусом, особенно после пары месяцев жизни в этом странном мире, но на этот раз, признаюсь, я всерьёз испугался. Покрытое мхом дерево по правую сторону от дороги качнулось, скрипнув и заставив меня почти подпрыгнуть, и от него отделилось нечто силуэтом, напоминавшее человека. Древолюд, уровень 30. В древности эти существа населяли весь мир и сосуществовали с другими разумными. Но за последнюю тысячу лет они заметно выродились, и причиной тому во многом стал прорыв тьмы. Никто не позавидует одинокому путнику, на которого напал лишившийся разума житель леса. «Одинокий путник — это как раз я, и именно мне теперь не позавидуешь. Что ж, для меня эта встреча будет хорошим поводом для испытания усиленного умения». Вложив 150 единиц интеллекта в обморожение, я повысил шанс его прохождения до 50%. Моего интеллекта как раз хватило на плюс 40%, все как во время тестовой проверки, и, не дожидаясь неприятных сюрпризов от лесовика, ударил первым. Когда коническая струя ледяного пламени накрыла моего врага, я не выдержал и все-таки содрогнулся, настолько неприятным был этот револют Отвратительная копия человека, покрытая корой и зелёным мхом, с торчащими отовсюду короткими веточками. Руки его походили на толстые сучья, только гибкие и подвижные. Тёмные глаза зияли провалами в задеревеневшем лице, изо рта вырывалось гнилое зловоние. С громким треском на лице урода лопнула кора, не выдержав перепада температур. Руки сучья покрылись коростой льда и без того неприятное лицо обезобразило судорога. Древолют издал глухой стон, похожий на шелестящее дыхание зомби или человека с больными легкими, и как-то странно наклонился в бок Резко отскочив от него на своих дополнительных конечностях, я принялся наблюдать с безопасного расстояния. Монстр, покрытый слоем иния, скорчился и тщетно пытался пошевелиться. Ага, даже улучшенное обморожение на этот раз не сработало. А вот обездвиживание от заморозки, приковавшее его к земле, сделало свое дело. Значит, шансы действительно случайны, и это не очень хорошо. Хотелось бы иметь четкие гарантии, что, когда и как сработает. «Ты заплатишь за это, человек!» Или слышно прошипел он. А он, оказывается, еще и разговаривать умеет. Видать, не совсем разума лишился. Внезапно древолюд издал дикий вопль, на секунду оглушив меня. Действие обездвиживания закончилось и не рассыпался, подняв облачко блестящих ледяных искорок, а окрестности вновь огласил громкий сухой треск лопающейся коры. Атаки древолюда ослаблены обморожением. Специально пропустив один удар, я смог убедиться, что в последнем сообщении была не совсем правда. Урон остался прежним, Но вот скорость ударов действительно замедлилась. Так что в какой-то мере можно говорить, что атака на самом деле ослабла. Существо поковыляло в мою сторону, осыпая вполне понятными проклятиями и размахивая потрескавшимися конечностями. Внезапно я почувствовал, что не могу сдвинуться с места. Посмотрел вниз и с ужасом обнаружил, что мои ноги опутаны какими-то то ли ветками, то ли корнями. Древолют издал торжествующий крик, и практически запрыгал ко мне, неуклюже перебирая узловатыми ногами. Мгновенно сменив лед на огонь, я принялся выжигать извивающиеся, будто змеи, корешки, все сильнее сдавливающие мои ноги. По ушам ударил тонкий виск. То, что меня держало, резко отпрянуло и скрылось под землей. Древолюц с перекошенным лицом как раз подскочил ко мне и тут же получил порцию жаркого пламени. Жизни его стремительно сокращались, но убить его с первого раза не получилось. Все-таки мой огонь универсален в плане урона, но слаб. Мне даже пришлось вновь использовать свои искусственные конечности, чтобы отпрыгнуть. И вовремя. Человек-дерево как раз с громким треском ударил по тому месту, где я только что находился. Подскочив к нему со спины, я вновь ударил огнем, и на этот раз запуская что-то вроде цепной реакции. Пламя весело побежало по телу древолюда, охватывая все новые участки уродливой коры. Монстр завопил, задергался, чуть не сбив меня с ног, и помчался прочь с огромной скоростью. Однако, не пробежав и пары десятков метров, он рухнул на наземь, уже догорая. Когда я подошел к его дымящимся останкам и обыскал их, в руку мне попался теплый кусок древесины. Что это интересно? Сердцевена древолюда. Алхимический ингредиент, используется для приготовления зелий. Вот это уже интересно. Непонятно, правда, каких именно зелий, но это несложно будет потом узнать, экспериментальным путем. Хотя, правда, в алхимии я немного разочаровался. Даже со взором пятого уровня, так я решил для краткости называть это умение, ни в одном из ингредиентов не удалось разглядеть ничего нового. Впрочем, может быть, с этим повезет, но в дороге вкладывать интеллект в небоевую способность не хочется. Рискованно. Лучше потом. А пока следует продолжить путь. Время уже близилось к полуночи, так что скоро я наконец-то получу бонусы от улучшенного обмана. Но перед этим, кажется, я успею добраться до стоянки машин. Интересно, кстати, экспедиция Пьера сталкивалась с этими древолюдами или просто мне так повезло? В очередной раз, убедившись в точности описанного Майей пути, я вышел к широкой поляне с угловатыми силуэтами в центре спустя полчаса. Сомнений нет. Это тот самый полигон с тракторами. Или свалка? Не знаю. Мне не принципиально. Главное, что я достиг своей цели. Вот только, кажется, нужно будет попотеть, чтобы вернуться назад с запчастями. Вокруг машин деловито прохаживались скелеты, а на одном из тракторов Странно, вроде бы прошлая экспедиция уверяла, что забрала все целое. Восседала невероятная абразина. Выглядела она как многоножка, составленная из нескольких человеческих скелетов. А еще, пожалуй, и как многоручка. Сразу три пары верхних конечностей расположились друг над другом на уродливо растянутой грудной клетке. Смотрелось это все просто убойно, как в дешевом ужастике авторы которого не особо заморачивались над анатомией. И вот с этим мне предстоит сразиться, чтобы забрать с собой нужные запчасти, а еще лучше целый трактор. Не дав мне возможности опомниться, тварь загремела многочисленными костями и соскочила с трактора. Сюрреалистическая гусеница, подпрыгивая на кочках, бежала ко мне, а за нею неслись скелеты, кто с мечом, кто с копьем. Помня о том, что заморозка не действует на немертвых существ, а у обморожения слишком редкое прохождение, я вложил очки интеллекта в обездвиживание, увеличив его шанс почти до 70%. Армия гремящих костями монстров приближалась ко мне и надо отметить, что выглядело это пугающе. Я приготовился в любой момент воспользоваться своими шипами-конечностями, но перед этим необходимо было обездвижить главную тварь. Многоножка была уже совсем рядом, как вдруг резко встала на дыбы, мельтеша в воздухе своими конечностями. Похоже, решила обрушиться на меня сверху. Что ж, этим нас не испугаешь. Ударив конусом холода и с первого же раза обездвижив противника, я резко отпрыгнул в сторону, налетев на один из скелетов и оторвав ему голову. Действие заморозки заставило Многоножку замереть, Однако вес поднятых в воздух частей тела явно превысил необходимый для удержания равновесия, и огромная гора костей грохнулась озим. Это, конечно же, ее не убило, а даже наоборот, примороженные к земле конечности оказались свободны и снова понесли ее вперед. Меня же в этот момент начали окружать скелеты. Один даже чуть не поддел меня копьем. В целом, уворачиваться от них было не очень сложно, особенно с моей мобильностью. Но большое количество все усложняло. Поэтому приходилось импровизировать. Нет, так-то они даже не могли пробить мою броню. Но сами по себе копья блокировали мое передвижение. Скелеты упорно старались прижать меня ими к земле. А подобравшаяся поближе многоножка нарезала круги и явно выжидала подходящий момент для атаки. Она была, конечно, самым опасным противником. Поэтому я старался постоянно выкраивать по паре секунд и обездвиживать ее конусом холода. Получалось это далеко не всегда с первого раза, но я повторял, пока не добивался нужного эффекта, и лишь тогда возвращался к обычным скелетам. Их было невероятно много. Складывалось впечатление, что их ряды постоянно пополнялись. Мне бы придумать план, как с этим лучше всего справиться, а не играть в годзилу Вот только для этого мне нужно сначала куда-то спрятаться. В противном случае, эта орда просто не даст мне сосредоточиться. И тут я наконец-то увидел, откуда скелеты получают подкрепление. Ногоножка периодически наклонялась к земле, в пустых глазницах загорался желтый огонь, и из грунта поднимались еще несколько миньонов. Надо же, а я ведь этого и не заметил сразу». Видимо, большое количество атаковавших меня скелетов не позволяло держать ситуацию под контролем. Значит, в первую очередь уничтожить нужно именно эту тварь. Но как это сделать с учетом превосходящих сил ее армии? Можно, конечно, просто пойти на пролом, положившись на свою прокачанную выносливость и усиленную броню. Вот только, несмотря на то, что вроде бы достойных противников в массовке скелетов просто нет, все равно решиться на такое довольно непросто. Мой взгляд упал на стоящие машины, одна из которых была заметно крупнее остальных, на вид целая. Интересно, почему отряд даша не захотел взять ее? Была неисправна? Кстати, вот еще интересный вопрос. Возрождаются ли машины как монстры? И может ли быть такое, чтобы на этот раз готовых к использованию тракторов будет намного больше? В общем-то, для меня это сейчас не особо важно так как в одиночку я смогу только запчасти перетаскать, а трактор получится угнать только один. В три прыжка я подобрался к огромной гусеничной машине, затем вскочил на трак, открыл дверцу и нырнул в безопасную кабину. К моему временному убежищу тут же подскочили скелеты и полезли по гусеницам, пытаясь добраться до кабины с явным намерением выковырить меня оттуда. Так и напрашиваются на трёпку. Но у меня сейчас немного другие планы. Судорожно вспоминая уроки Рыжего и Петровича, я включил зажигание и утопил педаль газа в пол. Трактор взревел, но не поехал. Выругавшись, я выжил сцепление и включил нужную передачу, после чего снова надавил на акселератор. Трактор качнуло, скелеты посыпались на землю, кто-то захрустел под гусеницами. «Ага, вот вам твари!» С какой-то зломной радостью закричал я, поддав газу.